Доктор был вынужден подчиняться своей несвободе с виду как бы воображаемой. Три попытки уйти от партизан кончились его поимкой. Они сошли ему даром, но это была игра с огнем. Больше он их не повторял. Ему мироволил партизанский начальник Ливерий Микулицын. Клал его ночевать в свою палатку, любил его общество. Юрий Андреевич тяготился этой.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 Улицу переходили в нескольких, очень удаленных друг от друга местах, к которым по обеим сторонам приходилось делать большие обходы. В таких условиях встретил доктор в Пажинске былую железнодорожную попутчицу Пелагею Тягунову. Она узнала его первая. Он не сразу установил, кто эта женщина со знакомым лицом, бросающая ему через дорогу, как с одной набережной канала на другую, двойственные взгляды,